Такой, каким я оставил его пять лет назад, когда в последний раз был в Корюкове. Его короткая густая борода слегка поседела, но широкоскулое лицо было по-прежнему мраморно-белое, и карие глаза такие же живые, как и раньше. Все тот же вытертый темный костюм с брюками, заправленными в сапоги. В сапогах он ходил зимой и летом. Когда-то он учил меня надевать портянки.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 Те же деревянные домики с садами и огородами, базарчик на площади, магазин райпотребсоюза, столовая Байкал, школа, те же вековые дубы вдоль улицы. Новой была лишь автомагистраль, на которую мы опять попали, выехав из города на коний завод. Здесь она еще только строилась, дымился горячий асфальт, его укладывали загорелые ребята в брезентовых рукавицах. Девушки в майках, надвинутых на лоб козынках, разбрасывали гравий. Бульдозеры блестящими ножами срезали грунт. Ковши эскаваторов вгрызались в землю. Могучая техника, грохоча и лязгая, наступала на пространство. На обочине стояли жилые вагончики, свидетельство походной жизни. Мы сдали на завод бричку и лошадь и пошли обратно берегом карюковки. Я помню, как гордился, впервые переплыв ее. Теперь бы я ее пересек одним толчком от берега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 Дедушка в кавалерийской форме держит в поводу коня, дедушка — объездщик, рядом с ним два мальчика, жакеи, его сыновья, мои дяди, тоже держат в поводу лошадей, знаменитых рысаков, объезженных дедушкой. Новым был увеличенный портрет бабушки, умершей три года назад. На портрете она точно такая, седая, представительная, важная, похожая на директора школы. Что в свое время соединил ее с простым лошадником? Не знаю. В том далеком, отрывистом, смутном, что мы называем воспоминаниями детства и что, возможно, есть только наши представления о нем, были разговоры, будто и за дедушки сыновья не стали учиться, заделались лошадниками, потом кавалеристами и погибли на войне. А получение образования, как хотела бабушка, их судьба, вероятно, сложилась бы по-другому. На столе бутылка портвейна.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 перенимал характер того зверя, от которого получал сердце. Сердце льва становился кровожадным, осла – упрямым, свиньи – хамом. В конце концов он пошел врачу и сказал, «Верните мне мое сердце, пусть больное, но зато мое человеческое». Я сказал неправду. Знакомых писателей у меня нет. Этот рассказ я собирался написать сам. Но мне было стыдно признаться дедушке, что пописываю. Я еще никому не признавался. «В общем, лучше здоровое сердце, чем больной желудок». Такой старомодной шуткой дедушка заключил медицинскую часть нашего разговора и перешел к деловой. «Делать чего собираешься?» «Работать пойду. Заодно буду готовиться к экзаменам». «Рабочие кругом требуется согласился дедушка. «Вон дорогу строят. Автомагистраль москва поронск «Знаешь Паронск?» «Слыхал». «Старинный город. Церкви, соборы. Ты стариной не увлекаешься?»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 Ему очень хотелось всучить мне лопату и грабли. Еще надо проверить твою квалификацию. Для этого есть испытательный срок. Все знает, усмехнулся начальник, обращаясь к чертежнице. Видно у него такая манера, обращаться не к собеседнику, а к третьему лицу. Чертежница ничего не ответила, опять скосилась на меня. — С лесарина по временке, много не заработаешь, — предупредил начальник. — Понятно, — ответил я. — И жить придется в вагончике, — продолжал начальник.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 «На практике мы были школьники. Что с нас спрашивать?» «А здесь пощады не жди. Никто за тебя вкалывать не будет». «Какой я в сущности слесарь? Отлечу простой ключ от торцового, отвертку от зубила. Могу отвинтить или заминтить, что скажут. А если поручат самостоятельную работу?» «Здесь не ждут, тут давать тут строительство». Вкапался в историю. «Дома я без обиняков все объяснил дедушке. Пришел выяснять ситуацию, а они сразу зачислили меня на работу».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 Юное, совсем еще мальчишеское лицо выразило недоумение. Неужели только что над ними дважды пролетала смерть? Встал Краюшкин, отряхнулся, вытер винтовку, аккуратный, бывалый пожилой солдат. Раздвигая высокую, осыпающуюся пшеницу, Бокурев пошел вглубь поля, хмуро осмотрелся и увидел, наконец, Лыкова и Огородникова. Они все еще лежали, прижавшись к земле.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 Прибитая к дереву деревянная стрелка с надписью «Хозяйство Стручкова» указывала на низкие здания брошенные МТС, прижавшиеся к Косогору. «Приготовить машины к сдаче!» — скомандовал Бокарев. Он вынул из-под сиденья сапожную щетку и барходку и стал надраивать свои хромовые сапоги. «Товарищ старшина!» — обратился к нему Лыков. «Чего тебе? Товарищ старшина! Я бывал в этой ПРБ. Тут порядки такие...» о прибыл без сухого пайка тех посылают на продпукт в город ну и что в городе продпункт говорю вам выдан сухой паек а если б не выдали борев сообразил наконец на что намекает лыков посмотрел на него лыков поднял палец город все таки карюков называется женский пол имеется цивилизация бок развернул и мазь в барходку положил под сиде Много берете на себя, рядовой Лыков? Обстановку докладываю, товарищ старшина. Бокарев оправил гимнастерку, ремень, портупею, просунул палец под воротничок, покрутил шею. И без тебя есть кому принять решение. Обычная, известная Бокареву, картина ПРБ, походно-ремонтной базы, размещенной на этот раз в эвакуированный МТС. Рокочет мотор на стенде, шипит паяльная лампа, трещит электросварка, слесаря в замасленных комбинезонах,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 Бокарев был опытный старшина. Он мог ошибиться, не распознав в механике командира части, но распознать, разыгрывает его или нет, тут уж он не ошибется. Его не разыгрывали. Докладывает старшина Бокарев. Прибыл из отдельной автороты 172 стрелковой дивизии. Доставил пять машин в ремонт. Он лихо приложил, потом отбросил руку от фуражки. Стручков насмешливо осмотрел Бокарева с головы до ног,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 Прислушались. Лес стоял неподвижно под низкими тоскливыми серыми облаками. «Пошли», — сказал Бокарев. И вдруг небольшой конусообразный предмет, похожий на гранату, вылетел из леса и упал к ногам Вакулина. «Залечь!» — крикнул Бокарев. Они упали там, где стояли. Граната лежала прямо против Вакулина, но не взрывалась. Он открыл глаза и со страхом посмотрел на нее. Потом чуть поддался вперед...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 Чудится, будто там идут уроки, хотя знаешь, что никаких уроков нет. Мы спустились по короткой боковой лестнице и очутились перед дверью, на которой было написано «Штаб рейда дорогой славы отцов». В моей школе не было такого штаба и не было такого рейда. Я знал об их существовании, но видел впервые. На стендах лежали старые солдатские каски, пилотки, гильзы, винтовки без затворов с зарубками на прикладе. Видно, отмечал снайпер, сколько немцев убил из нее. На стенах висели увеличенные портреты воинов, суровые лики войны. Я сказал, если бы даже на них не было гимнастерок, я бы сразу определил, что это солдаты Великой Отечественной войны. Эпоха накладывает на лица свой отпечаток. Не знаю, дошел ли до нее внутренний смысл моих слов. Наверное, не дошел, слишком серьезно она ответила. Эти солдаты погибли в наших местах. Мы разыскали их родственников. Конечно, дело это нужное и полезное. Но меня не убедишь, что действительно есть энтузиасты рыть могилы, переносить останки, разыскивать родных, которые без того знают, что их близкие погибли. Да и какие родственники сейчас, через столько лет. Отцы и матери умерли, дети забыли, внуки в глаза не видели. Но Наташа мне понравилась, и я сочувственно заметил, «Это было, наверное, чертовски трудно?» «Это было сложно», — ответила она. У нее гладкое лицо и серые пристальные глаза. Стройная, смуглая, спортивная девчонка. Она мне сразу понравилась. Хотя я и сразу понял, что совершенно ей безразличен. Интерес у нее не возник, а когда интерес не обоюден, тогда мертвое дело. Она рылась в большом книжном шкафу. «Ты в каком классе? В девятом, в десятом?» Она ничего не ответила. Ей не нравятся мои вопросы? Почувствовала мой интерес? А что в этом предусудительного? Я знаю этих серьезных, замкнутых девчонок. Это гроб с музыкой. И все же именно в таких девчонок я всегда врезываюсь. Их замкнутость, что ли, меня интригует? И чем бесперспективней, тем больше стараюсь. Мистика. Она достала из шкафа сверток. Вот пакет софи Павловны. Здесь нет ни фамилий солдат, ни документов. Нет. Мы отложили розыск до осени. Она развернула пакет и выложила его содержимое на стол. Фотографии, старая промокашка, кисец вышли на нем буквой «К», самодельная зажигалка из патрона, маленький картонный квадратик из детского лото с изображением утки. Фотография была разорвана на четыре части, потом склеена. Пять солдат сидели на поваленном дереве на фоне леса, в середине Бравый щеголеватый старшина со значком на груди, с медалью, с широким командирским ремнем и протупея через плечо. Справа от него два молодых солдата, слева два пожилых. Я перевернул фотографию. Там было написано «Будем помнить ПРБ-96». Что за ПРБ-96? Название ремонтной части. Их уже давно не существует. — ответила Наташа, — и найти ее невозможно. Когда часть строевая, полк, дивизии тогда легче. И потом на карточке пять солдат. Кто из них в могиле, неизвестно. Она говорила в воздух, будто я не живой человек, а казенная единица, пришедшая посмотреть казенное дело. — Слушай, — сказал я, — у вас тут, кажется, есть там площадка? — Есть, — она насмешливо посмотрела на меня. — Могут и тебя пустить, если подстрижешься. «Дело идет к зиме, утепляюсь». «А дорога — это что, романтика?» И так прояснилось ее мнение обо мне. «Тут ты угадала, муза дальних странствий. Я говорил и держался развязно. Тоже мистика. С девчонками, с которыми нужно держаться развязно, я серьезен. И наоборот, с кем нужно быть серьезным, говорю развязно. Чувствую, что все порчу, а иначе не могу». Я всегда стараюсь укрепить первое впечатление о себе, даже если это впечатление для меня невыгодно. Возможно, у меня какое-то психическое нарушение – делать все во вред себе. «Кстати, дай мне фотографию», – сказал я. «Зачем?» «Отчитаться перед начальством, а то скажут, не ходил. Я лицо должностное». «Только верни». После некоторого колебания ответила она. «А как же, завтра же. Ты где живешь? Дом я знаю, а квартира?» Она пожала плечами. Какая тебе разница? Принеси в школу, мне передадут. Понятно. И все же я ее так не отпущу. Вижу, что дело гиблое, а не отпущу. Психи мы психи. Так как, договорились? Идем на танцы завтра? Завтра нет танцев. Послезавтра? Послезавтра я буду у бабушки. После-послезавтра? Опять нет танцев. Ясно. А как насчет кино? Я видела эту картину. Какую? Она засмеялась. Видела? Да, слушай. Софья Павловна сказала, про солдата знают ваши местные жители, Михеев и Агаповы. Известны тебе такие? Известны. Сходим, узнаем, найдем этого солдата. Курьеры, курьеры, 30 тысяч курьеров. Ты хочешь сказать, что это не так просто? Да, приблизительно это я и хотела сказать. А попытаться? Попытайся. Из школы я отправился на почту. Дал телеграмму в Центральный военный архив. Прошу сообщить, где в сентябре 1942 года находился ПРБ-96. Жив ли кто-нибудь из его командиров? Их адреса? Обратный адрес я указал. Корюков, дорожно-строительный участок, мне. Так запрос выглядел солиднее. Квитанцию я скрепко прикрепил к фотографии. Снова на этот раз внимательно рассмотрел ее. Солдаты сидели на поваленном дереве. У старшины через плечо висела полевая сумка. На левой стороне груди медаль, какая не разберешь, а на правой значок по форме напоминающий гвардейский. Вагончики и навес столовой были ярко освещены. Уютно тарахтела электростанция. Тишина, покой, отдых после тяжелого трудового дня. Рабочие обедали за столами, сколоченными из толстых, обтесанных досок, с врытыми в землю крестовинами.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 «Сегодня они, старожилы, угощают меня. Завтра я, новосел, угощу их. Таков обычай». Так объяснил Андрей. За соседними столами тоже. ужины Ужинали, шумели, голдели Но Андрей, Юра и Люда держались особняком. Сидели с видом людей, которые обо всем уже переговорили, молча понимают друг друга, сознают свою значительность. В коллективе каждый создает себе положение, как сумеет. Эти решили создать себе положение, держась независимо и значительно. Мимо нас...